Глава пятая. Между тем, как Флора похитила шкуру, и тем, как спрятала её в сундуке, прошло менее получаса. Но за это время вопли гнева и отчаяния молодого шелки донеслись до всех северных кланов — медуз, корнеротов, акул, моржей и дельфинов, альбатросов и говорушек, серых тюленей и гринт. Никто из них не знал, куда пропала шкура, и потому не мог помочь юноше. Так он тщетно взывал к своим друзьям и возлюбленной один на пустом берегу. Скоро воспоминания стали ускользать от него, и слёзы на лице, солёные, как море, постепенно высохли. Вождь клана серых тюленей уловила плач сына и печально склонила голову, понимая, что он для них потерян. Услышали его и серебристые чайки, и отнесли по морю далеко-далёко к маяку на острове Сулскери, лишив сна смотрителя маяка. А там горький зов перехватили гренландские тюлени и передали молодой шелки давней подруге юноши. И хотя она понимала, что не успеет добраться до него, прежде чем он лишится своих воспоминаний, всё же поплыла к острову народа так быстро, как только могла. Когда она приблизилась к роковому берегу, шелки уже пропал, ушёл за Флорой закутанный в обитый мехом плащ, робкий и беспомощный, словно детёныш дикого зверя, ещё не ведающий страха перед охотником. Юная шелки легла на песок, ещё хранившей следы её старого друга и похитившей его женщины. И хотя она не плакала, ведь тюлени не могут ронять слёзы, сердце её болело от горя и ярости. И «Если он забыл обо всём, я должна помнить его за нас обоих». И если он не может говорить за себя, я должна говорить за нас, решила она. И с этим развернулась и уплыла в море, в то время как на острове плененной шелки готовился к своей новой жизни с народом.